Лесная куница. Прыгая с ветки на ветку, по лесу молнией передвигается длиннохвостый коричневый зверек с большим желтым пятном на горле. Лесная куница. Или желтодушка. Длинный пушистый хвост помогает ей сохранять равновесие при лазании и прыжках. Куница одинаково хорошо чувствует себя на деревьях и на земле. Днем она отдыхает в дуплах, покинутых в белок или хищных птиц, а в сумерках выходит на охоту. Питается в основном белками и лесными птицами, которых убивают укусом в затылок. Некоторые куницы разыскивают гнезда диких пчел и поедают мед. Поздним летом и осенью они припасают пищу на зиму. Испуганная куница издает неприятное, скрипучее шипение.